Одно из своих писем, официальное письмо к министру просвещения, подписал Егор Эдуардов, сын Дриянский, дворянин. Но в генеалогических справочниках и родословниках, как украинских, так и польских, как общих, так и губернских, фамилия Дриянского не обнаружена. Да и сама она вызывает известные сомнения. Как справедливо писал Щеголев, фамилия его... Сочетание имени и отчества невразумительны. Или, может, дворянство Дриянского было либо недавним, либо вообще проблематичным, однако безымянный рассказчик мелкотравчатых держится вполне на равных с другими охотниками, в том числе и с титулованными, графом Атукаевым, да и в отношении к нему незаметно ни тени пренебрежения, которые тот же его сиятельство иногда демонстрирует в обращении с низшими. Судя по всему, герой Дриянского принадлежит к мелкопоместному, но не безродному дворянству, сохранившему достоинство своих предков, но не их достаток. Чем занимался Дриянский по выходе из лицея и до знакомства с Островским в 1850 году мы не знаем. Вероятнее всего, сороковые годы он провел на военной службе в провинции, об этом говорит повесть «Квартет» с ее доскональной точностью и специальными подробностями в описаниях армейского быта. Некоторые детали из жизни главных героев квартета имеют, видимо, автобиографический характер и дают основание предположить причину службы Дриянского в армии, ту же материальную неустроенность и желание поправить дела офицерским жалованием. Попав в Москву и познакомившись с Островским, Дриянский стал принадлежать к его ближайшему окружению. Членом этого кружка он и вошел в русскую литературу. Ядро кружка составляла молодая редакция «Москвитянина». Так принято называть группу молодых литераторов Островского, Григорьева, Эдельсона, Алмазова, Филиппова, сблизившихся между собой на почве одинаковых взглядов на задачи и цели русской литературы. С 1850 года этих писателей редактор старого и заслуженного журнала «Москвитянин» Погодин пригласил сотрудничать с целью обновления и оживления своего издания. Вокруг молодой редакции объединялись остальные – Берг, Мей, Потехин, Стахович, Дриянский, Кокарев, Железнов, Максимов и другие литераторы, Рамазанов – профессор скульптуры, Баклевский – художник, знаменитый иллюстратор мертвых душ, Садовский, Васильев, Горбунов, Дюбюк и другие артисты и музыканты. Кружку в большей или меньшей степени принадлежали и различные талантливые самоучки из простонародья, музыканты, певцы и тому подобное. Студенты, купцы, сидельцы из торговых рядов, непописанные инструкции, а на основах обычного права обязательно быть прежде всего русским человеком и доказать свои услуги какой-либо из отраслей родного искусства, той или другой безразлично. Максимов Островский в воспоминаниях современников Москва 1966 год. Страница 80 Егор Эдуардович Дриянский из всех московских литераторов был наиболее частым посетителем и собеседником Островского. Свидетельствует тот же Максимов. Дриянский был крестником Островского на литературном поприще. Его первый литературный опыт «Повесть о дарко увидел свет в номерах 17-18 «Москвитянина» за 1850 год при непосредственном участии драматурга. Не был оставлен заботами своего великого друга писатель и на протяжении всего остального творческого и жизненного пути. Островский, частый слушатель новых вещей Дриянского, пьесы комедии в комедии», «Повестей Панычи, «Квартет» и других, их редактор, он то и дело хлопочет нередко безуспешно за них перед другими редакторами, По просьбе Островского Дриянский начал писать мелкотравчатых. Не обошлась без его участия и дальнейшая история этой книги. Очевидно, в 1850-е годы у Дриянского еще было небольшое имение. В одном из писем того времени к Дружинину упоминается некая деревня, из которой получена весточка, что Град обработал все на два года вперед. Письма к Дружинину. Москва. 1948 год. Страница 118 Во всяком случае, тогда у Дриянского была еще возможность выбора между литературой, точнее, литературным заработком, и охотой, то есть существованием на доходы с имения. В письме Костровскому от 3 марта 1853 года, раздраженной неудачами с повестью «Квартет», Дриянский пишет «Черт с ним!» То есть с «Квартетом!» «И со всей литературой лучше порскать!» В сентябре 1856 года он собирался начать хлопоты о каких-то вещах более существенных,